Но главной причиной успеха Сидни была его способность позаботиться о будущем, отложить что-нибудь на черный день. У него была страховочная папка, раздутая от лакомых кусочков фотографий, документов, которые он мог пустить в дело, когда придет тот самый черный день. Если недели не задалась, и новостей не хватало, он просто выуживал что-нибудь из этой папочки, добавлял несколько фактоидов и запускал в печать. Романист Норман Мейлер, создавший термин «фактоид», определяет его как факты, не существовавшие до того, как они появились в журнале или газете. Стареющая кинозвезда потеряла ведущую роль в кино, а когда ее цветные фотографии до и после пластической операции появились на первой полосе у Капелла, только по той единственной причине, что неделя не задалась. Он любил быть на вершине. У него была папка, которую он называл "горячий", готовые бомбы с часовым механизмом. Возьми их, прежде чем они прославятся. Он собирал информацию на детей актеров, музыкантов, государственных служащих, благодетелей человечества, а вдруг пригодится. Это обходилось недешево. Но что такое три или четыре тысячи долларов, когда речь о миллионных продажах? Он хотел иметь фору, быть наготове, как только человек рванет вверх. Так и появилось дело Дэна Нордстром. И теперь лежала, тикала и ждала подходящего момента. Обычно Капелло воспринимал все только как бизнес, но в случае Дэна у него была и личная заинтересованность. Если бы не это Нордстром, он мог бы сегодня быть продюсером на телевидении. Заняться Нордстром он поручил лучшему своему агенту, Барбаре Зовко. И то, что она нарыла, превзошло его самые сладкие фантазии. Теперь ему оставалось только отдыхать, развалясь на стуле, и ждать момента. А человек, он был терпеливым. Это был грязный бизнес, но не шантаж. Спроси его, и он скажет, что это просто увеселительное чтиво, и что бизнес, бульварной газет приносит гораздо больше денег, чем тот же шантаж. К тому же этот бизнес легален. Да что там он заставляет себя гордиться, что ты американец? Если Сидни Капелла был пчелиной маткой, то Барбара Зовко была идеальной рабочей пчелой. Она его хорошо обслуживала. Грузная, бесформенная женщина с рябоватой, лоснящейся кожей, неуродливая, некрасивая, мимо такой тысячи человек в день пройдут, не запомнят. Эта характерная особенность была ей на руку. Она вообще идеально подходила для своей работы. Барбара Зовко не горевала, что приходится есть в одиночестве. Как раз наоборот. Она была полностью сосредоточена на работе и на следующем приеме пищи. Аппетит ее был ненасытен. Она могла съесть большую пачку печенья, целый торт и дюжину пончиков за один присест. Если у нее имелась характерная черта, то это был вечный голод. Зовка была одной из семерых детей и приехала из маленького городка, выросшего вокруг угольной шахты недалеко от Питтсбурга. Дочь неразговорчивого шахтера и состарившейся к тридцати годам матери, Барбара всегда чувствовала недостаток во всем. В любви, в деньгах, в еде. И теперь, сколько она не съела, ощущение сытости не приходило. Делом Дэна она занималась уже несколько недель, но пока не удалось нарыть почти ничего. Да, она часы меняла школы, и все помнят ее, но ничего конкретного. Похоже, задача предстоит не из легких. Труднее всего попасть в двигающуюся цель, а эта теледива с четырех лет только и делала, что передвигалась с места на место. В колледже она тоже не доучилась. Барбара добыла список ее сестер по сообществу и охотила за ним по всей стране. Но все впустую. Ни одна не сказала о Дэне ничего дурного, а некоторые говорили о ней только, какая она замечательная. Особая из Алабамы соседка Дэны по комнате в колледже заговорила ее чуть не до смерти, в захлеб описывая, до чего Дена была восхитительной девушкой. Или избавилась от нее. Она проследила карьеру Дэна от одной частной телекомпании к другой, и ничего. Все твердили, одно и то же, хорошая девушка, мы знаем, что она далеко пойдет. Глухой тупик. Самое время заняться непосредственно семьей. Когда Барбара зарезервировала комнату в единственном на весь Элмвуд Спрингс отеле, ее первой мыслью было «жареные креветки». Она всегда любила маленькие жареные креветки, но в первый же день ее ждало разочарование. У них не было обслуживания в номерах. Однако она воспрянула духом, увидев брошюру блиной и выяснив, что она находится недалеко. Барбара бросила сумки и сделала то, что всегда делала в незнакомом городе. Она отправилась в ближайший супермаркет». Взяла корзину и приняла скружить по секции хлеба и кондитерских изделий, как большая белая акула, чтобы обеспечить себя запасом сладости на ночь. На утро она постучала в дверь нормы Уоррен. «Миссис Уоррен...» «Да. Вы меня не знаете, но я здесь по делам государственной службы, Джафферсон-Сити. И хочу спросить, не могли бы мы поговорить относительно вашей кузины, Дэны Нордстром?» Норм была застегнута врасплох, на что, собственно, и рассчитывала зовку. Это конфиденциальный разговор. — Ну да, конечно, проходите. Они прошли в гостиную. — Миссис Уоррен, в этом году штат Миссури открывает зал славы Миссури, и ваша кузина получит награду «Женщина года». Норма же задохнулась. — Ах, неужели? Серьезно? — Да, но мы не дадим сведений в прессу. «До следующего месяца, так что придется попросить вас держать эту информацию в тайне». «Разумеется, понимаю, какая честь». «Мы хотим, чтобы это стало сюрпризом», — Норма шепнула. «Даже для Дэны?» «Да, особенно для нее». «Понимаю. Слово даю. В ее честь, наверное, будет обед». Зовка доставала из сумки диктофон и блокнот. «Что, просите? Ну, обед или там банкет в честь награждения? А, да». Итак, что нужно от вас, миссис Орен? Некоторые сведения общего характера для официальной биографии. Это будет официальное мероприятие гости вечерних туалетах, да? Да, вероятно. Если у вас есть какие-то фотографии, которые могли бы использовать школьные, скажем. А где это состоится? Здесь или в Джефферсон-Сити? В Джефферсон-Сити. А -а, а, а как вы думаете, а мне можно будет приехать? публику туда пускают, вам пришлют приглашение. Когда? Дата пока не утверждена, но вам дадут знать. Ох, я так волнуюсь, что сейчас в обморок гротнется. Как думаете, нам позволит взять лишний билетик для тети Элнер? Мы с радостью за него заплатим. Она ее двоюродная бабушка. Ой, она, небось, просто взорвется от радости. А губернатор собирается присутствовать. Итак, насколько я понимаю, отец и родился в Элнвуд Спрингс. Норма встала. Я так разволновалась, что ничего даже вам не предложила. и кофе или еще чего. Нет, спасибо, не нужно. Впрочем, выпью колы, если у вас есть. Два часа спустя Норма все еще распевала о том, какой милой девчушкой была Дэна. Мама ее работала. Так что я водила малышку в садик в доме соседки Дороти и забирала пораньше. Она была такая маленькая, миленькая, и слов нет. Помню, отмечали ее четвертый день рождения и заказали большой именинный торт. Мама нарядила ее, как куколку. Зовка среагировала на слово «торт», поняла, что снова проголодалась и постаралась сократить излияние родственницы. — Миссис Урон, откуда, говорите, была рода моя мать? — Не могу сказать, не знаю. Зовка навострила уши. Она никогда не рассказывала. Нет, но она была очень хорошим человеком. И вы говорите, она скончалась. Норма кивнула и переменила тему.